Глава 4. На радуге был только один космодром, и на этом космодроме стоял только один звездолёт. Десантный Сигма-Д звездолёт. Тареал II. Он был виден издалека, бело-голубой купол высотой в 70 м, сияющим облачком, возвышался над плоскими тёмно-зелёными крышами заправочных станций. Горбовский сделал над ним два неуверенных круга сесть рядом со звездолётом было трудно плотное кольцо разнообразных машин окружало корабль сверху были видны неуклюжие роботы-заправщики присосавшиеся к шести баковым выступам хлопотливые аварийные киберы прощупывавшие каждый сантиметр обшивки серые робот-матка руководившей дюжиной маленьких юрких машин-анализаторов Зрелище это было привычное, радующее хозяйственный глаз. Однако возле грузового люка имело место явное нарушение всех установлений. Оттеснив в сторону безответных космодробных киберов, там сгрудилось множество транспортных машин всевозможных типов. Там были обычные грузовые биндюги, туристские делижансы, легковесные тестудо и гепарды и даже один крот громовская землеройная машина для рудных разработок все они совершали какие-то сложные эволюции возле люка теснясь и подталкивая друг друга в стороне на самом снцепёк стояли несколько вертолётов и валялись пустые ящики в которых горбовский без труда узнал упаковку ульматронов На ящиках грустно сидели какие-то люди. В поисках места для посадки Горбовский начал третий круг и тут обнаружил, что за его флайером по пятам следует тяжёлый птерокар, водитель которого, высунувшись по пояс из раскрытой дверцы, делает ему какие-то непонятные знаки. Горбовский посадил флайер между вертолётами и ящиками, и птерокар тотчас же очень неловко рухнул рядом. — Я за вами! — деловито крикнул водитель Птерукара, выскакивая из кабины. — Не советую! — мягко сказал Горбовский. — Мне нет никакого дела до очереди. Я капитан этого звездолета. На лице водителя изобразилось восхищение. «Великолепно — Великолепно! — в полголоса воскликнул он, осторожно озираясь по сторонам. — Сейчас мы утрем нос нулевикам! — Как зовут капитана этого корабля? Горбовский, сказал Горбовский, слегка кланяясь. А штурмана? Валькенштейн, превосходно, деловито сказал водитель Петрокара. Итак, вы Горбовский, а я Валькенштейн. Пошли. Он взял Горбовского под локоть. Горбовский упёрся. Слушайте, Горбовский, мы ничем не рискуем. Эти корабли мне отлично знакомы. Я сам летел сюда на десантнике. Мы проберёмся в склад, возьмём по ульма трону и запрёмся в кают-компании. Когда всё это кончится, он небрежным жестом указал на машины. Мы спокойно выйдем. А вдруг придёт настоящий штурман? Настоящему штурману придётся долго доказывать, что он настоящий. — веско возразил самозваный штурман. Горбовский хихикнул и сказал, — Пошли. Лже-штурман пригладил волосы, сделал глубокий вдох и решительно двинулся вперед. Они стали протискиваться между машинами. Лже-штурман говорил непрерывно. У него вдруг прорезался глубокий, внушительный бас. — Я полагаю, — во всеуслышание вещал он, — что прочистка диффузоров только задержит нас. Предлагаю просто сменить половину комплектов, а основное внимание уделить осмотру обшивки. Товарищ, продвиньте немного вашу машину. Вы мешаете. Так вот, Валентин Петрович, при выходе на делитринитацию, опадайте ваш грузовик назад, товарищ. Не понимаю, зачем вы толпитесь. Существует очередь Существует список, закон на конец. Вышлите представителей Валентин Петрович. Не знаю, как вас со меня поражает дикость аборигенов. Такого мы с вами не видели даже на Пандоре среди тахоргов. Вы совершенно правы, Марк, сказал Горбовский, развлекаюсь. Что? Ну да, само собой, ужасные нравы. Девушка в шёлковой косынке Высунув шесь из кабины, Биндьюга осведомилась. Штурман и капитан, если не ошибаюсь. "Да", с вызовом сказал штурман. "И как штурман, я рекомендовал бы вам ещё раз прочитать инструкцию о порядке разгрузки. Вы думаете, это необходимо? Несомненно. Вы совершенно напрасно ввели ваш грузовик в двадцатиметровую зону. — А знаете, друзья, — раздался веселый и молодой голос, — у этого штурмана фантазия победнее, чем у первых двух. — Что вы хотите этим сказать? — оскорбленно спросил лже-штурман. В лице его было что-то ото лже-нерона. — Понимаете, — проникновенно сказала девушка в косынке, — вон там, на пустых ящиках. Уже сидят два штурмана и один капитан. А пустые ящики это упаковка ульматронов, которую увёз борт-инженер. Скромная такая молодая женщина. За ней сейчас гонится уполномоченный совета. Как вам это нравится, Валентин Петрович, вскричал же штурман. Самозванцы, а? У меня такое ощущение, Задумчиво сказал Горбовский, что мне не попасть на собственный корабль. Верное рассуждение, сказала девушка в косынки, и уже не новая. Штурман решительно было двинулся вперёд, но тут биндюк справа немного передвинулся влево, чёрно-жёлтый дирижант слева чуть-чуть подался вправо. А прямо на пути к заветному люку вдруг злобно заворочились, отбрасывая комья земли, оскаленные зубы крота. Валентин Петрович с негодованием воскликнул лже штурман: "В таких условиях я не гарантирую готовность звездолёта". "Старо", грустно сказал водитель дилижанс. Звонкий весёлый голос проговорил: "Какой это штурман! Скука животная. Вот помните второго штурмана Это действительно развлёк. Как он задирал на себе майку и показывал следы метеоритных ударов. Нет, первый был лучше, сказала, обернувшись, водитель крота. Да, он был хорош, согласилась девушка в косынки. Как-то он шёл среди машин, держа перед глазами фотографию и жалобно так приговаривал: Галю моя Галю, Галю дорогая, далеко ты Галю от тридного края. Лжештурман, подавленно опустив голову, сковыривал комья земли с блестящих зубьев крота. Ну, а вы что скажете? Обратился водитель делижанса к Горбовскому. Что же вы всё молчить? Надо что-нибудь говорить. что-нибудь убедительное. Все с любопытством ждали. Вообще я мог бы войти через пассажирский люк, задумчиво сказал Горбовский. Уже штурман с надеждой вскинул голову и посмотрел на него. Не могли бы, покачал головой водитель. Он заперт изнутри. В наступившей паузе был отчетливо слышен голос Конэка. Не могу я вам дать 10 комплектов, поймите, товарищ Прозоровский. А вы поймите меня, товарищ Канеко. У нас заявка на 10 комплектов. Как я вернусь с шестью. Кто-то вмешался. Берите, Прозоровский, берите, берите пока шесть. У нас 4 комплекта освободятся через неделю, и я вам пришлю. Порозоровского просто жалко. У них 16 схем на Ульматронах. Да, ни счета. Вздохнул водитель дирижантс. А у нас пять, горестно сказал лжештурман. Пять схем и всего один Ульматрон. Что, казалось бы, стоило им привезти штук 200. Мы могли бы привести и 200, и 300, сказал Горбовский. Но ульматроны нужны сейчас всем. На земле заложили 6 новых у конвейеров. У конвейер, сказала девушка в косынки. Легко сказать. Вы представляете себе технологию ульматрона? В самых общих чертах 60 кг Ультра-микроэлементов, ручное управление сборкой, полумикронные допуски. А какой уважающий себя человек пойдет в сборщики? Вот вы бы пошли. — Набирают добровольцев, — сказал Горбовский. — А-а-а! — с отвращением сказал водитель крота. — Неделя помощи физикам! — Ну что же, Валентин Петрович, — сказал лжештурман, стыдливо улыбаясь. Так нас, по-видимому, и не пустят. Меня зовут Леонид Андреевич, сказал Горбовский. А меня Ганс, уныло признался лжештурман. Пошли, посидим на ящиках. Вдруг что-нибудь случится. Девушка в косынке помахала им рукой. Они выбрались из толпы машин, И присели на ящиках рядом с другими лжезвездолёточками. Их встретили насмешливо-сочувственным молчанием. Горбовский ощупал ящик. Пластмасса была грубая и жёсткая. На солнце пёке было жарко. Сделать Горбовскому здесь было совершенно нечего, но как всегда ему страшно хотелось познакомиться с этими людьми. узнать, кто они и как дошли до жизни такой, и вообще как идут дела. Он составил вместе несколько ящиков, спросил: "Можно я лягу?" Лёг и вытянувшись во всю длину, и с помощью струбцинки, укрепив возле головы микрокондиционер, потянулся. Потом он включил проигрыватель. Меня зовут Горбовский. представился он Леонид Я был капитаном этого звездолёта Я тоже был капитаном этого звездолёта мрачно сообщил грузный темнолицый человек сидящий справа Меня зовут Альпа А меня зовут Банин заявил голый по пояс худощавый юноша в белой панаме Я был и остаюсь штурманом Во всяком случае, пока не получу Ульматрон. Ганс коротко сказал Лже Валькенштейн, усевшийся на траве поближе к микрокондиционеру. Третий Лже Штурман, видимо, не слышал их. Он сидел к ним спиной и что-то писал, положив блокнот на колени. Из толпы машин выехал длинный гепард. Дверц приоткрылась. Оттуда вылетели пустые коробки из-под ульматронов, и гепард умчался в степь. — Прозоровский, — сказал Банин с завистью. — Да, — сказал Альпа горько, — Прозоровскому не приходится врать. Правая рука — Ламондуа. Он глубоко вздохнул. — Никогда не врал. Терпеть не могу врать. И теперь очень нехорошо на душе. Банион сказал глубокомысленно: "Если человек начинает врать помимо всякого желания, значит где-то что-то разладилось. Сложное последствие". "Всё дело в системе", сказал Ганс. "Всё дело в этой исходной установке. Больше получает тот, у кого лучше выходит. А вы предложите другую установку?" сказал Горбовский. Не получается у тебя ничего, на тебе ульматрон, получается посиди на ящиках. Да, сказала Эльпа. Какой-то страшный срыв. Кто когда-либо слыхал об очередях за оборудованием или за энергией? Ты давал заявку, и тебя обеспечивали. Тебя никогда даже не интересовало, откуда это берётся. То есть Интуитивно было ясно, что существует масса людей с удовольствием работающих в сфере материального обеспечения науки. Между прочим, это действительно очень интересная работа. Помню, я сам после школы с большим увлечением занимался рационализацией и сборки нейтринных схем. Сейчас о них уже не помнят, но когда-то это был очень популярный метод — нейтринный анализ. Он достал из кармана почерневшую трубку и медленными уверенными движениями набил её. Все с любопытством следили за ним. Хорошо известно, что относительная численность потребителей оборудования и производителей оборудования с тех пор существенно не изменилась. Но, видимо, произошёл какой-то чудовищный скачок в потребностях. Судя по всему, я просто смотрю вокруг. Среднему исследователю требуется сейчас раз в 20 больше энергии и оборудования, чем в моё время. Он глубоко затянулся, и трубка засипела и охрипела. Такое положение объяснимо. Из покон веков считается, что наибольшего внимания заслуживает та проблема, которая даёт максимальный ливень новых идей. Это естественно, иначе нельзя Но если первичная проблема лежит на субэлектронном уровне и требует, скажем, единицы оборудования, то каждая из десяти дочерних проблем опускается в материю по крайней мере на этаж глубже и требует уже десяти единиц. Ливень проблем вызывает ливень потребностей, и я уже не говорю о том, что интересы производителей оборудования далеко не всегда совпадают с интересами потребителей. заколдованный круг, сказал Банин. Прозевали наши экономисты. Экономисты тоже исследователи, возразил Альпа. Они тоже имеют дело с ливнями проблем. И раз уж мы заговорили об этом, то вот любопытный парадокс, который очень интересует меня последнее время. Возьмите 0Т, молодая, плодотворная и очень перспективная проблема. Поскольку она плодотворная, Ламон-Дуа по праву получает огромное материальное и энергетическое обеспечение. Чтобы сохранить за собой это материальное обеспечение, Ламон-Дуа вынужден непрерывно гнать вперед, быстрее, глубже и уже. А чем быстрее и глубже он забирается, тем больше ему нужно, и тем сильнее он ощущает нехватку, пока наконец не начинает тормозить сам себя. Взгляните на эту очередь. 40 человек ждут и тратят драгоценное время. Треть всех исследователей радуги тратят время, нервную энергию и темп мысли. А остальные 2/3 сидят сложа руки по лабораториям и могут думать сейчас только об одном: привезут или не привезут. Это ли не самоторможение. Стремление сохранить приток материальных ресурсов порождает гонку, гонка вызывает непропорциональный рост потребностей, и в результате возникает самоторможение. Альпа замолчал и стал выколачивать трубку. И столпы машин, расталкивая их направо и налево, выбрался крот. В окне нелепо-высокой кабины торчала крышка новенького ульматрона. Проезжая мимо, водитель помахал лже-звездолетчиком. — Хотел бы я знать, зачем следопытом ульматрон? — пробормотал Ганс. Никто не ответил. Все провожали взглядом крота, на задней стенке которого красовался... Опознавательный знак следопытов чёрный семиугольник на красном щитке. По-моему, всё-таки, сказал Банин, виноваты экономисты. Надо было предвидеть. Надо было 20 лет назад повернуть школы так, чтобы сейчас хватало кадров для обеспечения науки. Не знаю, не знаю, сказала Альпа. Возможно ли вообще планировать такой процесс? Мы мало знаем об этом. Но ведь может оказаться, что установить равновесие между духовным потенциалом исследователей и материальными возможностями человечества вообще нельзя. Грубо говоря, идей всегда будет гораздо больше, чем ульматронов. Ну, это ещё надо доказать, сказал Бань. А я ведь не сказал, что это доказано. Я только предположил. — Такое предположение порочно, — заявил Банин. Он начинал горячиться. — Оно утверждает кризис на вечные времена. Это же тупик! — Почему же тупик? — тихонько сказал Горбовский. — Наоборот. Банин не слушал. — Надо выходить из кризиса, — говорил он. Надо искать выходы. И выход уж, конечно, не в мрачных предположениях. — Почему же в мрачных? — сказал Горбовский. Но него опять не обратили внимания. — Отказываться от основного принципа распределения нельзя, — говорил Банин. — Это будет просто нечестно по отношению к самым лучшим работникам. Вы будете 20 лет жевать одну частную проблемку, а энергии, скажем, получать столько же, сколько ламундо. Это же нелепо. Значит, выход не здесь, не здесь. Вы сами-то видите выход или вы ограничиваетесь холодной регистрацией? Я старый научный работник и старый человек, сказал Альпа. Всю свою жизнь занимаюсь физикой. Правда, сделал я мало, я рядовой исследователь, но не в этом дело. Вопреки всем этим новым теориям, я убежден, что смысл человеческой жизни — это научное опознание. И право же мне горько видеть, что миллиарды людей в наше время сторонятся науки, ищут свое признание физикой. В сентиментальном общении с природой, которое они называют искусством, удовлетворяются скольжением по поверхности явлений, которые они называют эстетическим восприятием. А мне кажется, сама история предопределила разделение человечества на три группы: солдаты науки, воспитатели и врачи, которые, впрочем, тоже солдаты науки. Сейчас наука переживает период материальной недостаточности, а в то же время миллиарды людей рисуют картинки, рифмуют слова, вообще создают впечатления. А ведь среди них много потенциально великолепных работников, энергичных, остроумных, с невероятной трудоспособностью. Ну-ну, сказал Банин. Альпа промолчал и начал набивать трубку. Разрешите я продолжу вашу мысль, сказал Горбовский. Тебе вижу, вы не решаетесь. Попробуйте, сказала Альпа. Хорошо бы всех этих художников и поэтов согнать в учебные лагеря, отобрать у них кисти и гусиные перья, заставить пройти краткосрочные курсы и вынудить строить для солдат науки новые у конвейеры собирать тау-такторы лить эргохронные призмы вот чепуха разочарованно сказал банин да это чепуха согласился альпа но наши мысли не зависят от наших симпатий и антипатий Мысль эта глубоко мне неприятна, она даже пугает меня, но она возникла и не только у меня. Это бесплодная мысль, линию сказал Горбовский, глядя в небо. Попытка разрешить противоречие между общим духовным и материальным потенциалом человечества в целом. Она ведёт к новому противоречию. старому и банальному между машинной логикой и системой морали и воспитания в таком столкновении машинная логика всегда терпит поражение альпаки внул и окутался облаками дыма ганс задумчиво проговорил мысль страшненькая помните проект 10 когда совету предложили перебросить в науку часть энергии из фонда изобилия во имя чистой науки попрежать человечество в области элементарных потребностей помните этот лозунг учёные готовы голодать банин подхватил а ямакава тогда встал и сказал а 6 миллиардов детей не готовы также не готовы Как вы не готовы разрабатывать социальные проекты? Я тоже не люблю из уверов, сказал Горбовский. Я вот недавно прочёл книгу Лоренса, сказал Ганс. Люди и проблемы читали? Читали, сказал Горбовский. Альпа отрицательно помотал головой. Хорошая книга, правда? И поразила меня там одна мысль: Правда, Лоренс на ней не останавливается, говорит об этом непоходом. Ну-ну, сказал Банин. Я помню, целую ночь об этом думал. Не хватало аппаратуры. Ждали, пока подвезут. Знаете, обычное это нервотрёк. И вот я пришёл к такому выводу. Лоренс упоминает о естественном отборе в науке. Какие факторы определяют главенство научных направлений сейчас, когда наука не влияет или почти не влияет больше на материальное благосостояние? «Ну — Ну-ну, — сказал Банин. И вот я пришел к такому выводу. Пройдет некоторое время, и те научные исследования, которые оказались наиболее успешными, впитают в себя все материальное обеспечение, непомерно углубятся к... а остальные направления просто сами собой сойдут на нет и вся наука будет состоять из двух-трёх направлений, в которых никто, кроме корифеев, разбираться не будет. Понимаете меня? А чушь, сказал банет. Ну почему же чушь? спросил Ганс обиженно. Вот факты. В науке существуют сотни тысяч направлений. В каждом работают тысячи людей. Лично я знаю четыре группы исследователей, которые из-за систематических неудач бросали работу и вливались в другие, более успешные группы. Я сам дважды так поступал. Альпа сказал, — Шутки шутками, а возьмите того же Ламондуа. Вот он рвется, сломя голову, к осуществлению нуль-те. Нуль-те, как и следовало ожидать, дает массу новых ответвлений. Но Ламондоа вынужден обрубать почти все эти ответвления, он просто вынужден игнорировать их, потому что у него нет никакой возможности тщательно проработать каждое ответвление на перспективность. Мало того, он вынужден сознательно игнорировать заведомо поразительные и интересные вещи. Так, например, случилось с волной неожиданное, удивительное и на мой взгляд грозное явление. Но, преследуя свою цель, Ламондуа пошёл даже на раскол в своём лагере. Он поссорился с Аристотелем. Он отказывается обеспечивать волны веков. Он идёт вглубь, вглубь, вглубь. Его проблема становится всё хуже. Волна осталась у него далеко в тылу. она для него только помеха, он слышать о ней не хочет, а она между прочим сжигает посевы. Над космодромом загремел громкоговоритель всеобщего оповещения. Внимание, радуга, говорит директор старшего бригады испытателей Габу, вместе с бригадой прошу немедленно явиться ко мне. Счастливые люди, сказал Ганц. Никакие ульмотроны и мне нужны. А у них своих забот хватает, сказал Банин. Видел я однажды, как они тренируются. Нет уж, я лучше буду лжештурманом. А потом 2 года сидеть без своего дела и каждый день слышать: "Потерпите ещё чуть-чуть, вот, может быть, завтра". Я рад, что вы заговорили о том, что в тылу, сказал Горбовский. делает пятно на науке. Меня этот вопрос тоже занимает. По-моему, у нас в тылу нехорошо. Например, массачусетская машина. Альпа па кивал. Горбовский обратился к нему. Вы, конечно, должны помнить. Сейчас о ней вспоминают редко. Угар кибернетики прошёл. Ничего не могу вспомнить. а массачусетской машине сказал банин ну-ну знаете это древнее опасение машина стала умнее человека и подмяла его под себя полсотни лет назад в массачусетсе запустили самое сложное кибернетическое устройство когда-либо существовавшее с каким-то там феноменальным быстродействием необозримой памятью и всё такое и Проработала эта машина ровно 4 минуты. Её выключили, зацементировали все входы и выходы, отвели от неё энергию, заминировали и обнесли колючей проволокой. Самой настоящей ржавой колючей проволокой, хотите верьте, хотите нет. А в чём собственно дело, спросил Банин. Она начала вести себя, сказал Горбовский. Не понимаю. И я не понимаю. Но её едва успели выключить. А кто-нибудь понимает? Я говорил с одним из её создателей. Он взял меня за плечо, посмотрел мне в глаза и произнёс только: Леонид. Это было страшно. Вот это здорово, сказал Ганс. "Ха", сказал Банян. Чушь. Это меня не интересует. "А меня интересует", сказал Горбовский. "Ведь её могут включить снова. Правда, она под запретом совета, но почему бы не снять запрет?" Альпа проворчал. "Каждому времени свои злые волшебники и привидения. Кстати, о злых волшебниках", подхватил Горбовский. "Я немедленно вспоминаю о казусе чёртовой дюны". У Ганса горели глаза. «Казус чертовой дюжины! Как же!» — сказал Банин. «Тринадцать фанатиков! Кстати, где они сейчас?» «Позвольте, позвольте», — сказал Альпат. «Это те самые ученые, которые сращивали себя с машинами? Но ведь они же погибли!» «Говорят, да», — сказал Горбовский. «Но ведь не в этом дело. Прецедент создан». — А что? — сказал Банин. — Их называют фанатиками, но в них, по-моему, есть что-то притягательное. Избавиться от всех этих слабостей, страстей, вспышек, эмоций, голый разум плюс неограниченные возможности совершенствования организма, исследователь, которому не нужны приборы, который сам себе прибор и сам себе транспорт — И никаких очередей за ульматронами. Яют себе прекрасно, представляю. Человек-флайер, человек-реактор, человек-лаборатория. Не уязвимый, бессмертный. Прошу прощения, но это не человек, проворчал Альпа. Это массочусетская машина. — А как же они погибли, если они бессмертны? — спросил Ганс. — Разрушили сами себя, — сказал Горбовский. — Видно, не сладко быть человеком лабораторией. Из-за машин появился багровый от напряжения человек с цилиндром ульматрона на плече. Банин соскочил с ящика и побежал помочь ему. Горбовский задумчиво наблюдал, как они грузят ульматрон в вертолёт. Багровый человек жаловался: "Мало того, что дают один вместо трёх, мало того, что теряешь половину дня. Тебе ещё приходится доказывать, что ты имеешь право. Тебе не верят. Вы можете себе это представить? Тебе не верят, не верят". Когда Банн вернулся, Альпас сказал: "Всё это довольно фантастично. Если вас интересует тыл, обратите лучше пристальное внимание на волну. Каждая неделя очередная нуль транспортировка. И каждая нуль транспортировка вызывает волну. Большое или маленькое извержение. А занимаются волной дилетанты. Не получилось бы второй массачусетской машины, только без выключателя. Камилл. Вы знаете Камилла? Рассматривает ее как явление планетарного масштаба, но его аргументы неудобо понятны. С ним очень трудно работать. — Кстати, — сказал Ганс, — а знаете точку зрения Камилла на будущее? Он считает, что нынешняя увлеченность наукой — Это своего рода благодарность за изобилие инерции тех времён, когда способность к логическому восприятию мира была единственной надеждой человечества. Он говорил так: человечество накануне раскола. Эмоционалисты и логики, по-видимому, он имеет в виду людей искусства и людей науки, становятся чужими друг другу. перестают друг друга понимать и перестают друг в друге нуждаться. Человек рождается эмоционалистом или логиком. Это лежит в самой природе человека. И когда-нибудь человечество расколится на два общества, так же чуждые друг другу, как мы чужды леонидиным. "А", сказал Банин. "Ну что за чепуха!" Какой там раскол? Куда денется средний человек? Погава, может быть, и смотрит на новую картину Сурда как баран на новые ворота, а Сурд, возможно, не понимает, зачем на свете существует Погава. Тут ничего не скажешь. Вот тебе логик, а вот эмоционалист. А кто я? Да я научный работник. До 3/4 моего времени и 3/4 моих нервов принадлежать науке, но без искусства я тоже не могу. Вот у кого-то здесь играет проигрыватель, и мне очень хорошо. Я бы обошёлся и без проигрывателя, но с ним мне гораздо лучше. Так вот, как же я спрашивается расколюсь. Я тоже так подумал, сказал Ганс. Но он говорил, что, во-первых, гений нашего времени это средний человек будущего а во-вторых, будто существует не один средний человек, а два эмоционалисты и логики. Во всяком случае, так я его понял. Я тобой восхищаюсь, сказал Банин. По-моему, когда слушаешь Камилла, понять нельзя ничего. А может быть, это был очередной парадокс Камилла? сказал Горбовский задумчиво. Он любит парадокс. Впрочем, для парадокса это рассуждение, пожалуй, слишком прямолинейно. Ну, Леонид Андреевич, сказал Ганс весело. Вы всё-таки учитываете, что это не Камиллово рассуждение, а мои. Я вчера загорал на пляже. Вдруг на камне возник Камил. Знаете его манеру И начал рассуждать вслух, обращаясь преимущественно к морским волнам. А я лежал и слушал, а потом заснул. Все засмеялись. Камилу прожигает, сказал Горбовский. Я примерно представляю, зачем ему понадобился этот раскол. Видимо, его занимает вопрос об эволюции человека, и он строит модели Синтез логиков и эмоционалистов представляется ему вероятно как новый человек, который уже не будет человеком. Альпа вздохнул и спрятал трубку. Проблемы, проблемы, сказал он. Противоречие, синтез, тыл, фронт. А вы заметили, кто здесь сидит? Вы, вы, он, я. Неудачники, отверженные науки. Наука вон, получают ульмотроны. Он хотел сказать ещё что-то, но тут громкоговоритель заревел снова. Внимание, радуга, говорит директор. Капитан звездолёта "Тарель II" Леонид Андреевич Горбовский. План энергетик планеты, товарищ Канеко, прошу немедленно явиться ко мне. Из машин сейчас же высунулись водители. На лицах их было написано «неописуемое удовольствие». Все они смотрели на лже-звездолетчиков. Банин, втянув голову в плечи, развел руками. Ганс весело крикнул «Это не меня, я штурман». Альпа закряхтел и закрыл лицо ладонью. Горбовский торопливо поднялся. Мне пора, сказал он, очень не хочется уходить. Я так и не успел высказаться. А вот вкратце моя точка зрения. Не надо огорчаться и заламывать руки. Жизнь прекрасна. Между прочим, именно потому, что нет конца противоречиям и новым поворотам. А что касается неизбежных неприятностей, то я очень люблю Куприна. И у него есть один герой, человек в конец спившийся и несчастный. Я напомню наизусть, что он там говорит. Он откашлялся. Если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и мои внутренности смешаются с песком и намотаются на колёса, и если в этот последний миг меня спросят: "Ну что?" и теперь жизнь прекрасна. Я скажу с благодарным восторгом: "Ах, как она прекрасна!" Горбовский смущённо улыбнулся и запихнул проигрыватель в карман. Это было сказано 3 века назад, когда человечество ещё стояло на четвереньках. "Давайте не будем жаловаться, а кондиционер я вам оставлю. Здесь очень жарко".